«Вчера с озера дул сильный ветер. Наверное, его продуло. Но вообще, Томми, кремень, дай ему денек-другой отлежаться, он снова будет в седле. Честно говоря, я больше боюсь, что он задевается и сверзнется отсюда». Он указал кистью натощатый настил, и опять во все стороны полетели белые брызги. «А я могу вам чем-то помочь, мистер Рейн?» «Нет», — сказал Морд. «Где-то под сердцем у него начал копиться ужас». Он представил его себе, как кусок скомканной грубой рогожи. «А, кстати, вы не видели Грега? Грега Кастерза? Да. Сегодня еще нет». Соня засмеялся. «Он ведь занимается перевозками, и поэтому встает позже других». «Он тоже собирается подъехать сюда поговорить с Томми», — сказал Морт. «Вы не возражаете, если я немного здесь подожду? Может, он еще появится?» «Милости просим», — ответил Соня. «Музыка вам не помешает?» нет конечно Теперь можно получать запись хитов прямо с телевидения. Просто звонишь им и называешь номер, который тебе нужен. И даже не надо платить звонок. Он склонился над магнитофоном, затем серьезно посмотрел на Морта. «Это Роджер Виттеркейр», — объявил он торжественно и нажал клавишу. Роджер поведал им, что бывали времена, и он не сомневается, что они тоже их помнят когда он откусывал кусок больше, чем мог проглотить. Это Морту тоже случалось сделать, и тоже без сопровождения духовых. Он отошел в сторонку и машинально сунул руку в нагрудный карман, с удивлением обнаружив там всю ту же старую пачку ЛМ, где теперь оставалась одна сигарета. Закуривая ее, он заранее сморщился от предвкушения резкого вкуса, но вкус оказался нормальным, Вернее, у сигареты почти совсем не было вкуса. Как будто его украла у нее время. К сожалению, время украло не только это. Верно, банально, но верно. Он курил и смотрел на дорогу. Теперь Роджер Уиткейр сообщал им Сонне, что в гавани уже стоит груженый корабль, и скоро они плывут в Англию, Сонни подпевал, повторяя в каждой строке последние слова. По 23-му шоссе в обе страны сновали машины. Но Форда, Рейнджера, на котором ездил грек видно не было. Морд выбросил сигарету, посмотрел на часы и обнаружил, что уже скоро 10. Он решил, что Грег, отличавшийся исключительной пунктуальностью, вряд ли уже приедет. Их обоих взял за глотку шутер. Черт! Откуда ты это знаешь? Знаю. Шляпа, машина, ключи. А ты не слишком спешишь с выводами. Шляпа, машина, ключи. Он повернулся и сжагал обратно к лесам. Наверное, он забыл, сказал он, обращаясь к Соне, но Соня его не слышал. Он мерно раскачивался из страны в сторону, уйдя с головой в свое малярное дело и в музыку Роджера Уиткера. Морд сел машину и выехал на дорогу. Поглощенный своими мыслями, он не услышал, что Сонни что-то кричит ему вслед. И, наверное, его слова все равно заглушила бы музыка. Когда он подъехал к своему дому, на часах было четверть одиннадцатого. Он вышел из машины и направился к двери, но с полдороги вернулся и открыл багажник. Шляпа была там, жирная и черная, как жаба в райском саду. Он взял ее... Уже не так брезгливо, как прежде, захлопнул багажник и пошел в дом. Войдя в прихожую, он с минуту постоял в нерешительности и вдруг, совершенно непроизвольно надел на голову шляпу. Его слегка передернуло, как это иногда бывает с человеком, глотнувшим неразбавленного алкоголя, но это быстро прошло. И шляпа сидела на нем, как влитая Он медленно двинулся в хозяйскую ванную. Зажег свет и заглянул в зеркало. Он готов был рассмеяться. Так похож он был на человека с вилами с картины Гранд Вуда, «Готическая Америка». Он был похож на него, несмотря даже на то, что тот был изображен на картинке с непокрытой головой. Шляпа полностью скрывала волосы Морта, как скрывала на волосы Шултера. Если, конечно, у Шултера были волосы, это еще надо было установить. Но Морд решил, что при следующей встрече у него будет такая возможность, ибо теперь он владел шляпой и слегка касался верхушек ушей. Смех, да и только. Затем всполошился внутренний голос. «Зачем ты это надел? На кого ты хочешь быть похож на него?» И он перестал веселиться. «В самом деле, почему он надел шляпу?» «Он хотел, чтобы ты это сделал!» Тихо сказал внутренний голос. «Да?» Но зачем почему шутер хотел чтобы морт надел его шляпу может быть он хочет тебя да он попытался подбодрить внутренний голос хочет меня что решив что голос ему уже не ответит морт потянулся к выключателю но тут он зазвучал снова запутать и погубить в это время зазвонил телефон